Глава тридцатая. Проснулась Делиана на следующий день в своей постели. Но стоило потянуться, как стало понятно. Прием гостей не прошел просто так. Тело свело. Слишком долго она сидела в кресле с прямой спиной. Слишком чинно и сдержанно держала руки, напрягала шею. На стон отозвался лежащий рядом Тырген. Проснулась мой золотой колокольчик. Нехорошо. Графиня сумела только вновь жалобно простонать. Сейчас полегчает. Орк плеснул на свои лапы душистого масла и растер жену, не слушая стонов и криков. А теперь в горячую воду. Ммм... Дэл не знала, ругаться или благодарить. Откуда в степи горячая вода? «Обычно хватает котелка, кипятка и куска полотна для компрессов», с усмешкой ответил Терген. «Но чаще пользуются парной баней в палатке». «Пойдем, пойдем, ванну уже приготовили, и тебе точно станет легче». После купания Далиана действительно повеселела и вместе с мужем села подводить итоги минувшего дня и строить планы. «Сегодня хорошим тоном будет никого не принимать», — говорила она, намазывая булочку джемом, «чтобы к нам стремились попасть. Но можно появиться на выставке, в театре или на маленьком частном вечере. Что выбираем?» «Я не знаю, что это», — отозвался Торген, очищая варёное яйцо. «Мне бы хотелось такое место, где будет больше мужчин». «Тогда в театр». — сделала вывод Делиана. — Сейчас отправлю дворецкого за билетами в ложу. Возьмем парочку твоих друзей для солидности и можем отдохнуть часов до трех. Потом будем собираться. — У нас есть время. Глаза Таругена сверкнули предвкушением. Жена сидела перед ним в тонкой ночной сорочке, прикрытой таким же тонким халатом, поскольку завтракали они в ее спальне м м часа два есть», — заверила графиня-супруга, похлопав ресницами. «Тогда страшный зеленый орк похищает человечку и утаскивает в свою пещеру», — спросил Тыргын. «Только чуру таскивает осторожно», — хмыкнула Делиана. «Булочки были вкусные». Молодой воин радостно закинул жену на плечо, и утащил к себе, давая слугам возможность навести порядок. А часа через три слабенькой человечке потребовался отдых после коварного похищения. Графиня Корф задумчиво перебирала свои платья камзолы мужа. Какое впечатление им стоит создать? Варвары в храме искусств? Или лучше экзотичные, но благородные зрители? Пожалуй, второе произведет особенное впечатление. Когда графиня Корф под руку с генералом появилась на пороге театра, сплетни вспыхнули с новой силой. «Какое платье на графине! Боже мой, вы только посмотрите! А вышивка! А эти варварские узоры! Кто это рядом с ней? Муж?» «Поменять утонченного аристократа на эту гору мышц? Фи! Как этот дикарь явился на представление? Он вообще понимает, куда пришел? А эти мрачные рожи у дверей ложи? Что, если им не понравится, как вы на них смотрите?» Делиане стоило немало сил держать себя в руках, любезно улыбаться, кивать знакомым. Небрежно обмахиваются веером под пристальными взглядами буквально всех присутствующих. А уж и разговоры, шепотки, любезные оскалы тех, кто до сих пор не может ей простить благоволение короля и рождения наследника. Счастье, что в скором времени прозвучал третий звонок, и генерал вместе с графиней укрылись в ложе. Когда погасили лампы и свечи, Делиана вздохнула с облегчением, и обмахнулась веером, разгоняя духоту большой толпы. «Мой золотой колокольчик обладает духом воина», — шепнула ей Тыргын, когда шло стихотворное вступление к спектаклю. «Даже моя спина покрылась ледяными мурашками под взглядами голодных шакалов, а ты не дрогнула, моя Делиана». От этих слов напряжение отпустило молодую женщину, и она выпрямилась, чтобы послать мужу взгляд полной любви и нежности. Дыргэн поднес к губам ее руку и согрел дыханием пальцы, что в обществе считалось весьма интимным, почти неприличным действием. Зрители из ближайших лож так вытянули шеи, чтобы рассмотреть, чем занимается графиня Корф и этот пугающий орк, что вниз, как листья осенью сыпались платки, веера, перчатки и даже чашечки с чаем и кофе. Трген оскалил клыки, делая вид, что хочет укусить супругу за пальцы. И Далиана подыграла ему, выдернув ладонь с испуганным лицом. Глаза мужа смеялись, а еще в них горело восхищение. И эти эмоции защищали ее от нападок и шепотков лучше любого щита. «Начинаем наш рассказ!» — провозгласил, наконец, стоящий перед закрытым занавесом актер, одетый как пьеро. Зрители зааплодировали, и занавес открылся, являя взору упрощенный вариант гостиной аристократического дома. Делиана быстро схватила взором декорации актеров, опустила взгляд на программу и тихонечко хмыкнула. «Тыргын!» «Думаю, тебе будет интересна эта история». «Почему?» Орк с интересом разглядывал все. И зал, и сцену, и даже кусочек закулисья, который можно было рассмотреть из-за их ложи. «В этом спектакле рассказывается о том, как из-за женщин начинаются войны», ответила графиня с легкой усмешкой. «Из-за женщин?» Орк не был удивлен. «Такое бывает». Он с интересом взглянул на сцену. В одном у жила красавица имхон Ее руки просили два воина. Один славился силой оружия, другой мог своим голосом вызывать на подмогу духов предков. «Победил сладкоречивый», — предположила графиня. «Ты угадала», — удивился Тарген. «Все так и было. Дэрхан вызвал духов предков?» и они подсказали ему, как завоевать сердце Эмхон. Он дарил ей серьги и подвески, пел песни, носил тяжелые ведра с молоком и стреножил верблюдицу. Красавица стала его женой, а через несколько лет озлобившийся без жены Пырден убил Дырхана и принес имхон нарядный пояс, желая назвать ее своей женой. Эмхон отказала? Она поднялась на небо вслед за Дырханом, и теперь они вместе встречают Зарю в облике утренних звезд. А злой Пырден пытается их догнать, но каждый раз по воле духов опаздывает. «Красивая легенда», — задумчиво сказала Делиана. «И чем-то похожа на историю, которую покажут на сцене сегодня». «Покажут? Изобразят?» «Да, разыграют героев». — подтвердила молодая женщина. И ты, наверное, поймешь, что на самом деле между людьми и орками не такая уж большая разница. Мы также можем любить, страдать и ненавидеть. Генерал, ободряюще сжал руку жены и уставился на сцену. Там как раз появились актеры. Делиана поначалу смотрела на сцену невнимательно. Пьесы она любила читать доверяя внешность героев и мизанцены своему воображению. А вот театральные постановки редко увлекали ее всерьез. Ее практичный ум быстро выхватывал фальшь или слишком наигранные эмоции. В этот день графине Корф хотелось оценить внимание публики к заключению договора. И если она правильно все услышала, Корков обсуждали в самом положительном ключе. А значит, она вполне могла расслабиться и уделить внимание спектаклю. Впрочем, в Королевском театре предпочитали ставить классику и делали это с большим вкусом и на высочайшем уровне. Так что история войны, устроенной из заветренной красавицы, графине даже понравилась. Терген и вовсе смотрел не отрываясь, а после спектакля в ложу. Буквально ворвался тонконогий человечек, одетый с нарочитой модной пышностью. Утальяна в глазах зарябила от агромантовых кружев, блестящих пуговиц, брелоков, цепочек и бантиков. Этого господина можно было назвать ходячей витриной модной лавки. «Генерал!» — он практически пропел это слово великолепным тенором и тут же изящно поклонился. «Прошу вас, задержитесь на минуту. Мне нужна ваша помощь по одному важному вопросу». Терген уже встал из кресла и слегка нахмурясь смотрел на незнакомца. «Простите, что не представился. Лорд Брюер, директор Королевского театра. Генерал, у меня к вам деликатное дело. Возможно, и вы, графиня, сумеете помочь» дело оказалось действительно деликатным его величество приказал директору поставить пьесу в которой фигурировали бы орки причем в качестве положительных героев а лорд брюер совершенно ничего про орков не знал вот и обратился к генералу за помощью лиана прищурилась и спросила прямо лорд брюер «А если его величество завтра прикажет переделать пьесу о борках так, чтобы орки стали кровожадными людоедами?» Директор театра вздохнул и потупился. «Мосея, верные подданные его величество!» «В таком случае вам вредно знать о борках больше, чем вы знаете сейчас», нахмурился Тыргын. «Но, генерал, люди, ничего не зная о вас, будут бояться». «И меньше будут лезть в степь», — отрезал Таргын. Он успел столкнуться с авантюристами, желающими немедля отправиться в степь просвещать дикарей. А на деле вытягивать из простодушных пастухов и коневодов намытые в степных ручьях золото. Расстроенный человечек взмахнул руками в кружевных манжетах и убежал. Аделиана взяла мужа под руку, и они неторопливо двинулись к своей карете. «Ты очень мудр, муж мой», сказала она, поглядывая на молодого орка с легким удивлением. «Мода проходит быстро и легко меняет направление. Пусть лучше столичные снобы покупают урочи и ковры, кожаные сумки и вышивку, чем пытаются играть в войну даже на сцене театра». Терген еще раз молча поцеловал жене руку, и помог ей сесть в карету. Не зря Ирлэнда советовала ему поменьше болтать рядом с женщинами. Его Делиана сама все выяснила и сама отбрила нахало, не позволив зацепить орков. «Теперь скорее бы уехать».